Черчилль задумал большую работу, которая должна была состоять из четырех или пяти томов. Он не любил и не умел писать коротко. Под общим заголовком «Мировой кризис». Вероятная идея написания такой книги возникла у него в самом начале, если не накануне войны. Уже в то время он вел подготовку к созданию этого труда, тщательно собирая письма, копии документов, меморандумов, которые проходили через его руки, Порядок ведения дела производства в английском правительстве в то время, да и в последствии, был таков, что Черчилль имел возможность оставлять себе экземпляры всех официальных документов, зачастую являвшихся секретными. Всю эту массу документов Черчилль теперь использовал для своей книги. Два первых тома вчерне были сделаны несколько раньше. Они посвящались периоду с 1911 года до возникновения войны. Первый том и первому году войны, включая Дордонельскую трагедию, второй том. Наиболее важные главы второго тома Черчилль написал во время войны. Он стремился доказать несправедливость возложения на него ответственности за Дордонельскую катастрофу. Тогда Асквитт не разрешил публикацию этого материала, и теперь Черчилль использовал его целиком, без какой-либо переработки. Черчилль работал быстро и очень продуктивно. Он умел концентрировать свои незаурядные способности и обширную память на чем-либо одном, чем занимался в данную минуту, абстрагируясь от всего остального. Весь текст мирового кризиса Черчилль продиктовал своему секретарю. Он диктовал, расхаживая по комнате и непрерывно жуя сигару, часто незажженную. Получалось не только быстрее, но и совершенно из точки зрения литературной формы. Он всегда говорил лучше, чем писал. Диктуя Черчилля по обыкновению сначала произносил каждую фразу шепотом, как бы отчеканивая, и уже потом громко повторял секретарю. Работая над мировым кризисом, Черчилль мог продиктовать в день большой кусок, насчитывающий от трех до четырех тысяч слов, то есть от половины до трех четвертей авторского листа.